Глава вторая. До города Влас и Лана доехали быстро. Торговцев при въезде с Северного тракта было немного, так что в Леории они впрямь оказались еще до полудня. На улицах небольшого пограничного городка, как и обычно в это время года, было шумно и многолюдно. Огромное количество поступающих в Леорскую академию магов, их родственники и купцы, привлеченные потенциальными покупателями. «Так что тебе нужно?» Выезжая на торговые ряды, спросил Лану Влас. «Все!» — радостно заявила та, жадно оглядываясь по сторонам. Лавочки пестрели вывесками и витринами. Туда-сюда расхаживали торговцы с лотками. Первыми покупками девушки стали расческа и зубная щетка. У портного Влас приобрел Лане вторые штаны и платье. Ну а после посещения небольшого обувного магазинчика мужчина бодро резюмировал — «Вроде бы всё нужное купили. Пора и в академию». «Ага», — вздохнула Лана и проводила печальным взором торговку с букетом из разноцветных леденцов на палочке. Тряхнув кудрявой шевелюрой, девушка отогнала мысль о карамельке и полезла вслед за власом на скрипучую телегу. «Магическая академия» располагалась практически в центре города. так что весь путь от торгового квартала до ворот ведьмаческого факультета не занял и 20 минут. Здесь Влас притормозил и, садя в девушку, сказал ей, куда идти дальше. Видишь небольшую дверь рядом с воротами и толпу народа? Так в ту сторону тебе и надо, на регистрацию. А мне пора доставить груз на склад. С последними словами мужчина извлёк из сумки форменную коричневую мантию с точно такой же символикой, как на воротах. и набросил на себя. Так ты в мак? охнула Лана. На риторический вопрос Влас не ответил. Задорно подмигнув ошарашенной девушке, он направился легу к воротам академии. Лана только изумлённо смотрела мужчине вслед. Нет, ну надо же. Она, оказывается, всё это время общалась с магом. Интересно, на каком курсе учится Влас? Выглядит он весьма молодо. Впрочем, не время об этом размышлять. Сейчас необходимо сосредоточиться на поступлении. Остановившись на этой мысли, Лана направилась к регистратуре. Но едва увидев огромную очередь таких же кандидатов в адепты, обречённо вздохнула. Мда, придётся ждать, и, похоже, долго. Бросив приобретённую сумку с вещами на землю, кудревая прикрыла глаза и стала вспоминать все те сладости, что видела на рынке. Думать о чём-либо ещё не хотелось, но мысли сами лезли в голову, как наглые мухи в только что сваренное варенье. То, что она теперь обязана достаточно сильному магу, девушка уже осознала. Ситуация не самая радужная, но мучиться догадками и предположениями было бы глупо. Когда колдун захочет получить долг, сам явится и скажет, что нужно сделать. Конечно, на первый взгляд Влас не производил впечатления скольского типа, который хочет провернуть девичьими руками грязное дельце. Но даже если это не так, отказаться Лана не сможет, ибо уговор дороже денег. Демушка поморщилась от собственного бессилия и выглянула из-за спин в передстоящих. До заветной двери было ещё очень далеко. Это к мы тут весь день проторчим. мрачно подтвердил подозрение полуэльфейки, стоящий неподалеку парень. «Эх, чуял я, надо было поторопиться и приехать в первый день, а не в последний». «А если не успеем пройти?» — раздался еще один встревоженный голос. «Тогда придется ждать до следующего года», — вздохнул первый. Такая перспектива девушке определенно не нравилась. Подхватив сумку, Лана решительно двинулась вдоль вереницы поступающих. В очереди раздались недовольные выкрики, а кто-то даже попытался прочитать девушке нотацию о приличии. Высказывание полуэльфийка оставило без ответа. Вместо этого, увидев, что из дверей выходит очередной счастливчик с допуском, Лана резко ускорилась и в момент оказалась рядом с входом. Отпихнув собиравшегося войти паренька, девушка почти влетела в маленькую приёмную и без церемонно захлопнула дверь перед недовольными абитуриентами. Регистратор, невысокий полноватый мужчина, удивлённо поднял глаза на вновь вошедшую. "Уважаемый, я на ведьмачество поступать. Вот, держите", выпалила полуэльфийка и протянула свою рекомендацию. Тот поморщился, но бумагу взял и развернул. Пока вчитывался, хмурился и шевелил губами, но когда дошёл до конца песульки, глаза его широко распахнулись. Причиной тому стал оттиск, которым был заверен документ. Печать Архимага растерянно пробормотал мужчина и нервно улыбнулся. Ну, что ж, не могу вам отказать. Любезнейшая. Правда, оружие придётся оставить на территории Академии, оно под запретом. Без проблем. Сразу согласилась Лана и шустро, даже с облегчением, избавилась от пережизей. Может, в её прошлой жизни эти мечи и являлись чем-то ценным, но сейчас девушка сама их видеть не желала. Слишком уж напоминали они об убитом. Пометив и убрав оружие, регистратор быстро протянул Лане выписанный пропуск. Благодарно кивнув, кудрявая выхватила бумажку, свою рекомендацию и направилась в указанном им направлении на вступительный экзамен. Едва войдя на ведьмаческий факультет, девушка ощутила стойкий аромат чего-то не очень свежего. И чем ближе Лана подходила к экзаменационным аудиториям, тем сильнее першило у нее в горле. Внезапно из-за ближайшей двери навстречу полуэльфийке высыпала толпа кашляющих девушек и парней, возглавляемых черноволосой женщиной средних лет в коричневом балахоне. Едкий вонючий запах при этом стал просто невыносим. Лана скривилась, чувствуя, как к горлу подкатила тошнота и зажала нос рукой. «Нейтрализатор!» — зычно воскликнула женщина, и пара ее помощников, молодых парней в таких же коричневых мантиях, тотчас одновременно вскрыли какие-то флаконы. Еще мгновение в воздухе витала вонь, а потом вдруг пропала, и Лана облегченно вздохнула. Одновременно такой же вздох вырвался и у всей остальной толпы. «Поступающие, возвращаемся на свои места!» — скомандовала женщина и вошла обратно в аудиторию, Следом за ней постепенно потянулась в проход толпа кандидатов. Последней зашла и Лана. Женщина-экзаменатор расположилась за длинным преподавательским столом, а поступающие поспешили занять парты, расположенные на ярусах. Прикинув, сколько предстоит ждать, Лана обреченно вздохнула и заняла одно из свободных мест. Правда, уже через несколько минут оказалось, что сдавали вступительный экзамен не по очереди, а как попало — то бишь кандидаты сидели, готовились, читали какие-то книжки, а как набирались смелости, так и шли пытать счастье. Осознав, что в этом случае ее ожидание не имеет смысла, Лана глубоко вздохнула и, едва освободилось место за экзаменационным столом, отправилась сдаваться. Стараясь не обращать внимания на подрагивающие колени, девушка робко протянула лист с допуском и поздоровалась. «Лана, светлая?» Странная фамилия для тёмной полуэльфийки. Едва бросив взгляд на бумагу, холодно улыбнулась женщина. Я магистр Летиция, одна из преподавателей факультета ведьмовства. Чтобы сдать экзамен, вам необходимо создать одно из двух относительно простых зелий: от простуды или от зубной боли. Оба рецепта перед вами. Летиция протянула девушке небольшой листок. Какое желаете составить, дабы поразить нас своими умениями? Лана взяла предложенную бумагу и бросила быстрый взгляд на выставленные неподалёку ингредиенты. Очень хотелось спросить, какое из зелий источает присловутую вонь, но вряд ли кто-то бы ей ответил. А потому пришлось повнимательнее изучить предложенный список. Итак, предстоял выбор: либо делать зелье от простуды из пяти ингредиентов, либо зелье от зубной боли из четырёх. Последнее привлекало девушку меньшим количеством смешиваемых частей, но оно же могло таить в себе опасность аромата ванили. А, где наше не пропадало, решила Лана и уверенно указала на зелье от зубной боли. На лице магистра летиции на мгновение потеряла всю свою угрожающую лукавость и превратилась в брезгливую мину. Кажется, я угадала зелье Ванючку. Обречённо пронеслось в кудрявой голове. Так, главное без паники. У меня всё получится. В крайнем случае, покажу тут чудо-рекомендацию. А взяв всё необходимое, Лана отправилась за лабораторный стол. Инструкцию девушка прочитала несколько раз, но подвоха не заметила и приступила к реализации. Максимально сосредоточившись, Лана отсчитала капли зелёного раствора. Потом тщательно взвесила три грамма серого порошка и медленно, считая про себя до десяти, опустила в отвар три непонятных мелко порезанных корешка. Когда Лана дошла до последней капли чего-то резко пахнущего, на её лбу выступили мелкие капельки пота. Руки девушки подрагивали от напряжения, а закушенный в целях сосредоточения язык онемел. Кроме того, Лана буквально кожей чувствовала внимательный взгляд Летиции, и уверенности это никак не прибавляло. Последняя капля упала в уже успокоившееся после бурления зелье. Поволновавшись, поверхность состава снова стала гладкой. Вонь не было. Лана облегчённо выдохнула и обтёрла пот со лба. Ну, теперь прочитай это заклинание. Подойдя ближе, поторопила девушку магистр. А? Ага, сейчас. Полуэльфийка взяла в руки инструкцию и снова сосредоточилась. Ещё не отошедший от покусывания язык ворочаться отказывался. Пришлось повертеть им во рту, сосчитать все зубы и только после этого приступить к прочтению заковыристых слов. Эгваута Марсанес. Приготовленная варево на долю секунды вспыхнуло ядовито-зелёным светом и успокоилось. Теперь попробуйте. Задорно предложила летица: "У меня зубы не болят?" Недоверчиво посмотрев на зелье, отговорила слана: "Значит, попробуйте просто для самого успокоения, чтобы не болели. Должны же вы знать, что приготовили не яд". От столь ободряющего заявления девушка судорожно сглотнула, с ещё большим подозрением взглянув на варево собственного производства, эльфийка зачерпнула его маленькой ложкой и выпила. Во рту разлилась приятная прохлада, а потом всё занемело. Когда Лана это поняла, её лицо удивлённо вытянулось. «О-э-а-о-я!» — еле выговорила девушка. «Поздравляю, вы приняты!» — радостно хохотнув, заявила Летиция. «А-а-я?» — постаралась поблагодарить Лана. «А-э-о-а-ойдёт?» Когда пройдёт? уточнила вопрос садистка. Так, Чесика через 3 пройдёт. А пока идите, девушка, в центральный корпус. Вас ждёт заселение и ещё много чего интересного. Шарагоу улыбаясь, женщина отправилась мучить следующего поступающего. Лана же под сочувствующими взглядами помощников летиции покинула кабинет. М-м, да. И как мне заселяться? С онемевшим языком Интересно, здесь все магистры со странным чувством юмора, размышляла Лана, пробираясь через толпу поступивших. Комнаты не путайте. Проходите к информационным столам, узнавайте, если что непонятно. Раздавался звонкий женский голос откуда-то из пустоты. Узнавайте. Мне бы сейчас карандаш и бумага не помешали, а то как спрашивать? Летится я. Я тебя начинаю тихо ненавидеть. сокрушалась девушка, распугивая хмурым выражением лица всех, кто встречался на пути. От этого появился неожиданный плюс. До регистраторов полуэльфийка добралась весьма быстро. Одного из старшекурсников уже пытал высокий темноволосый парень, и, судя по дефекту речи, он тоже поступал на ведьмачество. Лана малодушно порадовалась, что не одна такая ущербная, и прислушалась. «У-а-е-и-ы-ы». с обреченным видом вопрошал будущий ведьмак. Лана перевела взгляд на старшекурсника и чуть не засмеялась в голос. Тот картинно пучил глаза и выражал полное недоумение. «Что? Я вас не могу понять», — говорил новоявленный актер Погорелого театра, а в глазах его демоны отплясывали шаманские танцы. Первокурсник от бессилия зарычал и закатил глаза. Насладившись в полной мере юмористической сценой, девушка пошла спасать товарища по несчастью. Положив руку на бедро, Лана медленно продефилировала к столу. На лице приветливая и чуть манящая улыбка, в глазах дружелюбие, которое могло сойти из-за некую заинтересованность. Когда полуэльфийка подплыла к регистраторам, ей не пришлось ни покашливать, ни махать руками, чтобы привлечь внимание. На Лану и так уже все смотрели. А дарив улыбкой тёмного старшекурсника. Кудревая скромно потупила глазки и без спросу взяла у того из пальцев ручку. А небольшой чистый листок парень протянул сам. Я, Лана, с факультета ведьмачества. Куда мне идти? Быстро вывела девушка и протянула записку регистратору, который неотрывно следил за каждым движением полуэльфийки. Парень даже читать послание не стал. Растянув губы в ответной улыбке, он выдал лань сумку с совсем необходимым и сделав пометку у себя в бумагах, сообщил: "Ваша комната 313". Полуэльфийка благодарно кивнула и развернулась по направлению к лестнице. "Лана, а что вы делаете сегодня вечером?" То, что это не самый удачный вопрос для немой, парень понял только когда та обернулась и с лёгкой укоризной посмотрела в ответ. Пока регистратор пытался назначить девушке свидание ведьмака, которого он мучил до этого, выхватил ручку и листок. Быстро написав свою записку, парень ткнул её в нос старшекурснику, а Лана тем временем скрылась в толпе. Стремительно передвигаться по переполненным коридорам академии Лане было крайне сложно. Постоянно приходилось отпрыгивать и уворачиваться, избегая столкновения с людьми. От таких манёвров полуэльфийка чувствовала себя петляющим зайцем и тихо злилась. Неужели я такая незаметная? Добравшись до двери с номером 313, Лана на мгновение прикрыла глаза, сбрасывая напряжение. Наконец-то полоса препятствий закончилась. Теперь можно и спокойно отдохнуть. Счастливо улыбаясь, девушка вошла в комнату и непроизвольно поморщилась. М да, Обстановка оригинальностью не блистала: три кровати, три стола и три стула. А вот шкаф оказался один. Правда, полуэльфийка по этому поводу не очень расстроилась. Свою пару вещей она и на одной полке разместить сможет. Лана потянулась и вдруг обратила внимание на зеркало. После чего дар речи у неё пропал окончательно. В зеркале эльфийка не отражалась. Это я что, невидимкой стала? охнула Лана, лихорадочно пытаясь сообразить, как так вышло. Вспомнила. Уж очень сильно хотелось у регистрационного стола быстро исчезнуть, чтобы не нарываться на ненужные свидания. Видимо, тогда это и случилось. Умение бесспорно полезное, но как теперь вернуть саму себя обратно? Несколько секунд медитативных вдохов-выдохов, и по коже пробежали странные мурашки. Зато в зеркале наконец-то появилось отражение Ланы. Счастливо улыбнувшись самой себе, полуэльфийка принялась разбирать вещи. Письменные принадлежности и тетради девушка одной кучей запихнула в тумбочку, а зато новое платье расправила со всей тщательностью и аккуратно повесила в шкаф. После этого вытащила коричневый балахон и с сомнением оглядела: "И в этом ей предстоит ходить каждый день?" Даже один только его цвет вызывал у Ланы неприятные ассоциации. А если вспомнить вонь на вступительном экзамене, то можно смело заявить, тот, кто когда-то распределял цвета между факультетами, имел специфическое чувство юмора. Накинув балахон, полуэльфийка подошла к зеркалу. Ира расстроилась ещё больше. Наряд оказался не только мешколатым и полностью скрывающим фигуру, так ещё и подол слегка волочился по полу. Кошмар, уныло заключила она. Хоть из комнаты не выходи. А внезапно дверь с грохотом распахнулась. Лана мгновенно развернулась, рефлекторно принимая защитную стойку и напряжённо уставилась на вошедшую высокую черноволосую девицу с кучей татуировок. «Привет, я Инара», — вежливо представилась вновь прибывшая и кивком показала на две огромные сумки. «Извини, если напугала. Руки были заняты, пришлось с ноги открывать». «И-е-о!» Лана, расслабляясь, усмехнулась и махнула рукой, мол, все нормально. «И я, Анна, аут!» «Что у тебя с речью?» Инара удивленно приподняла бровь. Алана лишь развела в стороны руки. Экаин. Экзамен? Ты куда поступала? Ей дачису, еле выговорила с кое-сы улыбку девушка. Собственная тарабарщина начинала её веселить. Ну и звери у вас там на ведьмачестве. Нас вот только трупами попугали, распахнув глаза, проговорила Инара. Да и то не слишком. Наш магистр Анхелик во время вскрытия даже пирожок ел. И это, по её мнению, нормально? Представив себе такую картину, Лана нервно закашлялась. Её то он от одного обезглавленного едва не вывернуло, а вскрытие и пирожок. Девушка сглотнола. Что там Влас об этом анхайлиге говорил? Своеобразный тип, пожалуй, лучшего определения и не подобрать. Брюнодка тем временем ловко распихала свои многочисленные вещи по полкам и стала примерять чёрную мантию. Лану охватила лёгкая зависть. Чёрный цвет смотрелся намного лучше. Отлично. Едва взглянув на собственное отражение, удовлетворённо хмыкнула некромантка и, заявив, что ей нужно куда-то по делам, убежала. Лани напротив, делать было абсолютно нечего, а с своей странной амнезией Девушка пока старалась не думать. В конце концов, кто-то о ней позаботился, раз выдал столь внушительную рекомендацию. А значит, есть надежда, что этот кто-то план унайдёт и всё объяснит. Главное, поступить удалось. Поэтому девушка решила не забивать проблемами голову и растянулась на кровати. Пока есть возможность, можно и подремать. Уставшая от долгой и непрерывной ходьбы Наташа И впрямь успела попасть в город к вечеру. Правда, чего ей это стоило? Мышцы нок ныли. Хотелось есть и спать, и вообще лечь и не шевелиться. Однако девушка понимала, что ночёвки в лесу не выдержит, да и еды не найдёт. Только поэтому продолжала идти вперёд, отдав за вход подозрительно оглядевшему её стражнику практически всю найденную у тропа мелочь. Наташа устало поплелась навстречу золотистому шпилю академии. Отдохнуть бы хоть немного. Только теперь девушка вдруг задумалась, а как объяснить своё появление и просьбу о помощи? Однако никаких аргументов не потребовалось. Прямо у центрального входа в академию стояла глава факультета прорицателей. Наташа узнала пожилую женщину сразу. Портрет прорицательницы девушка видела в книге. И заметив, как Нинелия наблюдает за её приближением, была готова поклясться: прорицательница ждала именно её. Так оно и оказалось. Едва девушка подошла, магистра подхватила её под руку и потянула в здание, сразу накинув поверх наташенной одежды просторный длинный плащ. Приём в академию уже закончился. Даже не здороваясь, сказала прорицательница: "Но это не важно. Пойдём к Витору". «Витор жив?» — охнула Наташа и тотчас прикусила губу. «В её книге светлый архимаг уже год как числился погибшим. Это ж в какой момент времени она попала?» «Жив!» — осторожно ответила Нинелли. «И проживёт ещё одиннадцать лет, если тебя именно это интересовало». «Ничего себе!» Наташа закашлялась. Значит, в её книге велась не только летопись прошлого, но и возможное будущее. А я её об стенку магическую спалила. Наташа сглотнула, теперь окончательно понимая причину бешенства удерживающего её маньяка. Спасибо, слабо поблагодарила она. А ещё я хотела спросить потом, всё потом. Отмахнулась магистр. И почти втащила Наташу в кабинет Архимага. Витор был не один. Рядом с ним, прислонившись к книжному шкафу, стоял тёмный магистр в чёрной мантии некроманта. Высокий мужчина с правильными чертами лица и каштановыми волосами до безумия напоминал Наташе любимый портрет из книги. "Здравствуй, Нинеля", поприветствовал Витор, пока Наташа во все глаза разглядывала тёмного мага. Что ты хотела обсудить с нами? Вот эту девушку я хочу взять на свой факультет, ответила та. Это невозможно. А перед ирхимага, тёмный отрицательно мотнул головой. Мы уже закончили приём. Я лично поручусь, анхаилик. Помрачнела прорицательница. А Наташа тихо выдохнула. Это и вправду он. Впрочем, восхищение девушки Мгновенно вытеснил страх, едва она столкнулась с тяжёлым взглядом. Набор окончен. Правила едины для всех. Оглядев Наташу, сказал Некромант: "Я вижу перед собой просто слабого мага, причём не проявленного. Почему ты не можешь подождать год? Распоздала". "Мне некуда больше идти", растерявшись, почти прошептала девушка. Это единственная причина? Анхайлек скептично прищурился. Так да я сразу против. Она прерицатель вступилась магистр Нинели. Лучший из всех, кого я знаю. Так если она такой ценный специалист, зачем ей академия? Отправляйте сразу к Кулерехову дворец, предложил Некроманд. Я не могу в его дворец. Наташа испуганно сглотнула. Я ведь не знаю ничего, не знаете. И знаете одновременно? А в голосе магистра послышались отчётливые езвительные нотки. Вы в случае память не теряли? А то тут уже приняли одну амнезичку по протекции. Анхайлик. Я по 300 лет, Анхайлик, витор. Резко откликнулся тот. Неужели ты думал, я не узнаю о бумаге? Но в том случае я еще понял причины, потому и промолчал. Хотя результаты экзаменов вы с Летицией подтасовали. Да и пришла полуэльфийка хотя бы вовремя. А здесь? Или эта девушка тоже чья-то... <смех> Дочь? Нет, Анхайлик, но мы должны ее оставить. Тихо повторила прорицательница. Я настаиваю. Почему? Спросил некромант. И вновь посмотрел на девушку. Убеди меня в том, что это необходимо. Удиви меня, и я скажу да. Наташа с силой сжала пальцы. Что делать? Очень хотелось признаться во всём прямо сейчас и попросить помощи, однако странное тревожное чувство не давало ей этого сделать при анхайлиге. Учитывая его практичный характер, девушка была более чем уверена, если некромант услышит о её знаниях, то может запереть точно так же. Одна клетка сменится другой, да и всё. Поэтому говорить нужно только с Виттором. Но если сейчас не доказать Анхайлигу свою полезность, до разговора дело может и вообще не дойти. Он лично выставит Наташу за ворота. Кто бы мог подумать, что именно Анхайлик так отрицательно к ней отнесётся? Слишком правильный, слишком циничный и расчётливый, слишком... идеальный. Хватит. Девушка оборвала неуместные мысли. Она подумает об этом потом, а сейчас необходимо постараться и напрячь свою память. Удивить некроманта можно было лишь чем-то действительно важным. Но чем? Что она вообще знает об этом мужчине? Тёмный архимаг, глава факультета некромантии, заместитель архимага Виктора состоит в тёмном круге и охраняет скрон. Скрон, где запечатан древний артефакт, одна из вычитанных ею тайн академии, а уж способ его открыть вообще знали, если верить книге, единицы. Озарённые идей, Наташа быстро подошла к столу. Не спрашивая, она схватила листок бумаги, карандаш и стала быстро чертить. На то, чтобы подробно изобразить церемониальный круг для ритуала открытия скрона, девушке понадобилось чуть менее 10 минут. Закончив, Наташа молча протянула листок заскучавшему некроманту. Однако Едван Хайлек бросил взгляд на бумагу, тон мгновенно переменился в лице. А листок в его руке вспыхнул, не оставив и пепла, а сам некромант хищно впирил взгляд в Наташу. Ты не могла Это увидеть. Произнеся Санхайлек тихо, но таким тоном, что у девушки мурашки по коже от страха побежали. Ни один прорицатель на такое не способен. Об этом ритуале знают лишь архимаги тёмного круга, но никто из них даже не упомянул бы о нём при непроявленной. Так вы признаёте, что удивлены? Совладав в собственным языком, уточнила девушка. Да. Неожиданно для Наташи произнесено это было совершенно спокойно и без малейшей злости. Анхайлик, как оказалось, умел признавать свои ошибки. И в этом идеален, мелькнула у девушки грустная мысль. Значит, вопрос решён? уточнил тем временем Витор. Оформляем? Некромант согласно кивнул, а потом вновь обратил свой взгляд на Наташу. Только теперь в кои глазах Анхайлика светились лёгким интересом. Мы ещё поговорим позже, сказал он. Приятного вечера. И вышел из кабинета. Ну что ж. Я два за некромантом закрылась дверь, мягко посмотрел на Наташу Виттор. Давайте, девушка, знакомиться. Я определять вас на обучение, и садитесь. Вижу, вы сильно устали. Наташа благодарно кивнула и почти рухнула в кресло. Боже, она сидит. Наконец-то. А потом по телу девушки неожиданно прошла тёплая мягкая волна, снимая боль и усталость в мышцах. Добрый. Наташа мысленно вздохнула. Действительно добрый и хороший человек этот архимаг. Эх, если бы была возможность, увидев, что Витор взял лист бумаги, И теперь вопросительно смотрят на неё. Наташа представилась. Меня зовут Наталья, и, в общем, фамилии нет. Хм, понимаю. У нас не в первый раз скрывают своё имя. Однако возраст и место рождения указать всё же нужно. А возраст 30 пробормотала девушка. А вот с местом рождения, кажется, проблема. Я его не знаю. Хм. Ну а где вы жили? уточнил Архимак. И этого я не знаю. Наташа мотнула головой и нервно потербила кончик огненных волос. Понимаете, ещё вчера я вообще считала, что вас не существует. Меня Виттор поперхнулся. Не только вас, а вообще вот всего этого. Девушка, стараясь не смотреть на Мага, Неопределённо обвела рукой окружающее пространство. Я читала о вас в книге, а меня всё это время удерживал в заперти какой-то ненормальный. Мне удалось вырваться, и тут вдруг оказалось, что всё описанное в книге правда. На некоторое время после слов девушки в кабинете Архимага царила тишина. И Виктор и Нинелия буквально прожигали Наташу недоверчивыми взглядами. Книган Значит, наконец прервал молчание Виктор и кашлянул. Любопытно. Впервые я подобном слышу. Запретный ритуал. Вы из неё узнали. Девушка кивнула. И много в ней ещё äh, подобных вещей было. Наташа нервно закусила губу, но соврать не смогла и кивнула снова. Что ж, понимаю, почему вы не захотели говорить об этом при Анхаилеге. Архимаг вздохнул. А насчёт того, что вас держали в плену, не переживайте. Здесь вы будете в безопасности, Наталья. Учитесь, приспосабливайтесь к окружающему миру и постепенно вернёте себе свою жизнь. Главное, не распространяйтесь о своих знаниях. Это я уже поняла. Наташа поёжилась. А потом вдруг почувствовала, как в ней воцаряется спокойствие. Наверное, кто-то из магов применил успокоительное воздействие. Впрочем, сейчас девушке это и впрям было необходимо. Итак, вернёмся к оформлению. Авнов склонился над бумагами архимаг. "Напиши, что она из Кармении", предложила прорицательница. "Там такой яркий цвет волос, не в диковинку, так что любой проверяющий поверит". "Да, пожалуй". согласился Витор и сделал пометку в анкете. Нинелия, пусть девочка отдохнёт и поест, а я пока подумаю, куда её заселить. Конечно, только Витор, у меня есть просьба, добавила та. Наталью надо защитить. И когда я говорю о защите, это значит, я говорю о защите, которую можешь дать только ты. Сам понимаешь, если такие знания попадут куда-то на сторону, Виктор скользнул по прирецательнице задумчивым взглядом. Ты права. Потом посмотрел на Наташу и потребовал протяни мне руку. Дрогнув, девушка подчинилась и вскоре на собственном опыте убедилась, что при установке крови карателя, одного из охранных заклинаний, сила которого хватила бы на защиту всего города, действительно ничего не чувствуется. А через несколько минут они с Нинелей выходили из кабинета архимага. Лана проснулась от того, что очень хотелось есть. Девушка открыла глаза и недоумённо оглядела освещённую лучами заходящего солнца комнату, не понимая, где находится. Впрочем, сообразив наконец, что поступление в академию ей не приснилось, полуэльфийка задалась более насущным вопросом: где достать еду? По комнатам её точно разносить никто не будет. Так что, похоже, придётся как-то выкручиваться самой. Лана поднялась с кровати и отправилась на поиски пропитания. Должна же здесь быть столовая. После недолгих поисков таковая и впрямь обнаружилась. Правда, закрытая. Так что совершить набег на казённые закрома не получилось. Надо у кого-нибудь попросить хотя бы пряник, иначе до утра не доживу. Он и ло подумала Лана. Но у кого? Знакома она была только с Анарой, но той и след простыл. Оставался вариант номер Ой, мамочки, нехорошо-то как. Иными словами, Влас. Судя по тому, что его мантия по цвету была точно такой же, как и выданная Лане, Влас Ведьмак. А значит, был шанс найти его на родном факультете. Нерешительно покусав губы, Лана тяжело вздохнула и направилась на факультет ведьмачества. Правда уже в главном зале, стоя между тремя лестницами и статуей бога курса, девушка застыла в растерянности. И куда теперь? Где живёт Влас, я не знаю. Дурная голова, зря только шла. Эх, мучится тебя ланка голодный. Грустно вздохнула полуэльфийка и уже собралась уходить, когда услышала на дальней лестнице шаги. Почувев запах удачи, Лана поспешила на встречу. Девушке и впрямь повезло. Во-первых, за время сна, речь успела восстановиться, а во-вторых, попавшийся на пути ведьмак старший курсник за милую улыбку согласился помочь. Только переспросил: "Э, Влас это, который магистр, что ли?" Э, -э" растеряна протянула Лана. То, что её знакомый мог оказаться магистром, окончательно выбило девушку из колеи. Однако после описания внешности утреннего знакомого сомнений не осталось. Мог им и являлся. Так что, получив подробное объяснение, где искать комнату магистра полуэльфийка, отправилась на верхние этажи. Заветная дверь нашлась быстро, и здесь Лану вновь посетили сомнения: а стоит ли беспокоить магистра? Не слишком ли нагло снова что-то просить? А что сказать, если всё-таки побеспокоить? Громко забурчавший живот недвусмысленно напомнил о возможной голодной смерти и заставил девушку отбросить панические мысли. Для начала, наверное, поблагодарю за помощь, решила Лана и, собрав волю в кулак, нервно постучалась в дверь. Ожидание было недолгим. Правда, за эти секунды девушка 10 раз успела пожалеть, что пришла, обратно убедить себя, что выхода не было, и снова пожалеть о своём визите. В общем, когда Влас открыл дверь, Лана стояла на пороге бледная и нервно мяла в руках край собственной рубашки. Привет, выдавила она. Я просто хотела сказать спасибо за помощь. Одна бы я, наверное, не справилась. Пока Лана пыталась выразить свои мысли, щёки девушки стремительно разовели, а взгляд задравленно метался по коридору. Мак, удовленённо любовавшийся видом смущённой девушки, посторонился и скомандовал: "Заходи. Пройдя в комнату, Лана быстро осмотрелась, но ничего особенного ей и углядеть не удалось. Большая кровать, письменный стол, пара стульев и шкаф, да ещё дверь дополнительная. А дверка куда? К соседу? В ванную, с усмешкой ответил Влас. Ну давай, говори. Для чего ещё пришла? Лана даже гадать не стала, как магистр догадался, что она пришла не только для того, чтобы поблагодарить его. Тяжело вздохнув, девушка призналась: "Поесть бы. У те у вас еда есть? А то желудок зараза песни поёт. Вот мне хотя бы пряник какой-нибудь. Столовая закрыта, поэтому и решила отыскать те у вас. Давай так, когда мы наедине, можешь обращаться по имени. На занятиях и при людях магистр Октавиен", предложил Ведьмак, прицельно залупив яблоком в гостию. «Угощайся. И расскажи, как поступила, что ли?» «Как поступила?» Лана нервно хихикнула и вгрызлась в яблоко. «Да у меня после этого поступления еле язык отошёл», жуя пожаловалась она. Выбрала на свою голову зелье от зубной боли, а магистр летится и в конце и говорит «Выпей, милочка». «Ну не перечит же, вот и выпила. Потом у регистраторов пришлось на бумажке писать, что нужно». Как ни странно, непрерывная болтовня не мешала Лане поглощать яблоко, и к концу повествования оно превратилось в сыротливый огрызок. Девушка покрутилась в поисках мусорки и не нашла. В итоге полуэльфийка пристроила остатки фрукта на крае письменного стола и засобиралась на выход. Спасибо за еду, а я, пожалуй, к себе пойду. Ох, стихами получилось. Ладно, магистр Влас, было приятно с вами пообщаться. И получив в ответ скептический смешок, удалилась.